«Это волшебная машина», – утверждала Каролина. «Когда никто не видит, машина превращается в черного ворона, а волшебник делается совсем маленьким человечком и на ее спине летает по воздуху». Ник записал себе номер Бентли, так, на всякий случай. «Хотя они, конечно, после ограбления перекрасят машину и монтируют новый номер», – утверждал он. Взрослые же делали вид, как будто не находили ничего подозрительного в том, что одетый в черный человек день и ночь наблюдает за нами. «Во всяком случае, шарлота «Ну что вы прицепились к бедному человеку? Он просто курит свою сигарету и больше ничего!» «Ну, конечно! Тогда я, скорее всего, поверю в версию с заколдованным вороном!» И тут начался дождь, не минуты позже. «Ну, у тебя, по крайней мере, опять кружится голова?» спросила я, пока мы ждали, когда нам откроется дверь. «Ключей от дома у нас не было!» «Не действуй мне на нервы!» отрезала меня шарлота «Это произойдет, когда придет время!» Дверь нам открыл мистер Бергард. Лесли считала, что мистер Бергард наш дворецкий, и это было для нее окончательным доказательством того, что мы почти такие же богатые, как Квин Лимадонна. Я не знала, кем или чем мистер Бергард был в действительности. Для моей мамы он был бабушкина правая рука, а сама бабушка называла его старым другом семьи. Для меня и моих брата и сестрой он был просто зловещий слуга леди Аристы. При виде нас он высоко поднял брови. «Халло, мистер Бернгард, поприветствовала его я. Отвратительная погода, не правда ли?» «Абсолютно отвратительная. Своим крючковатым носом и карими глазами, за круглыми крю... позолоченными очками, мистер Бернгард всегда напоминал мне сову, а вернее сказать, филина. «Надо обязательно одевать пальто, если вы выходите из дома». «Э, «Да, конечно, нужно было», промямлила я. «Где леди Ариста?» – спросила Шарлотта. Она никогда не была особенно вежливой с мистером Бергарта. Возможно, что в противовес нам остальным она уже с детства не испытывала к нему респекта. При этом у него было весьма внушающий респект и способности, и внешность, и появляться за тобой в любом месте дома, неожиданно, как из ничего, и при этом двигаться так же тихо, как кошка. Казалось, что ничто не ускользало от его внимания. Неважно, в какое время суток, он всегда был тут, как тут».